«Мика, то, что ты спишь с Райерсом, больше тебе не поможет!» Догнав меня в коридоре театра, самодовольно заявила Джун. «Не на того ставку делала!» Я стала ее игнорировать, хотя боль от потери подруги еще не утихла, разве что стала чуть слабее. «Ты что плетешь?» Я нетерпеливо взглянула на нее, не скрывая, что она отнимает мое время. Джун смерила меня оценивающим взглядом, недоверчиво прищурилась. «Ты не в курсе, да? Он тебе не сказал?» Она, казалось, смаковала каждое слово. Я подавила в себе желание двинуть ей по лицу. «Говори, что хотела, Джун, и проваливай с дороги». Я покрепче ухватилась за сумку, чтобы не давать воли рукам. Бывшая подруга выдержала драматическую паузу, а затем скинула на меня бомбу. «Нина Питерс вернется в следующем сезоне. Угадай, чью партию она будет танцевать?» Новость Джун меня оглушила. Я даже не пыталась этого скрыть. Пока ее слова укладывались в моей голове, Джун наслаждалась произведенным эффектом. Я чувствовала, как земля уходит у меня из-под ног. Это неправда. Нет, просто Джон решила надо мной поиздеваться. Она это выдумала. Я знала, что она не выдумала это. Интересно, почему Райерс не сказал тебе? Она демонстративно постучала пальцем по подбородку. Да, мне бы тоже это узнать хотелось. Я обошла Джон и двинулась прочь. Не доставлю ей удовольствия и не буду вступать в перебранки. «Не расстраивайся, тебе всегда найдется место в кардебалете!» Со смехом крикнула она мне в спину. Я стиснула зубы и продолжила идти.